Наиболее характерным стилем японского пейзажа, развивающегося под воздействием дзен, является стиль одного угла, которому положил начало Ма-Юань. 1175-1225 годы. В Японии, пишет Судзуки, этот стиль выразился в лаконичности изображения. Так, чтобы вызвать у человека чувство необъятности моря, достаточно в углу полотна поместить качающуюся на волнах одинокую лодку а чтобы изобразить осень достаточно показать одинокую птицу сидящую на голом сучке дерева одинокая лодка птица и безжизненный сучок заставят человека обратиться к своему внутреннему я ощутить вечность мира и свое малое место в его величии. Здесь мы сталкиваемся с специфически японским модусом отражения объективной действительности, именуемым ВАБИ. Понятие ВАБИ не поддается точному переводу, хотя в первом приближении, по-русски, его можно передать как скудость, бедность или даже гордое одиночество. Быть бедным в сознании японца — это совсем не обязательно чувствовать себя никчемным человеком. Чувство ваби дает японцу способность ощущения своих внутренних сил, высшей социальной ценности, глубокой морали. В обычных условиях ваби побуждает многих японцев довольствоваться скромным жилищем, тарелкой овощей к обеду и ужину, простой одеждой. Ваби — это культ глубоко вросший в жизнь Японии. Несмотря на излишество имущих классов, японская культура все же тяготеет к ваби. Даже те, кто утопает в роскоши, не могут избежать влияния этого чувства. Облачаясь дома в традиционное японское одеяние, они с удовольствием ощущают на себе его действия. Можно сказать, что ваби, присущи многим аспектам японской культуры, И это наглядно отражается в традиционном стиле одного угла. Стиль Ваби ориентирует пейзажиста на экономию мазков. Там, где обычно ожидают четкую линию, много линий, группу объектов, оказываются незавершенные штрихи и одинокие предметы. Такое исполнение вызывает чувство приятного удивления, ибо показавшееся на первый взгляд несовершенство оборачивается полным совершенством. Японцы видят красоту и в несовершенстве, и в примитивности. Такие формы переживания красоты связаны с явлением саби. Само слово саби – это патина, Оно включает в себя понятие и антикварности изделия, и безыскусной изящной простоты. Передать это понятие на русском языке трудно, это нечто вроде печали-одиночества. Саби возникает тогда, когда предмет искусства вызывает ощущение изображаемой эпохи. Обычно такое чувство увязывается с историческими ассоциациями. Оно предполагает также отсутствие ярких красок, ликующих лиц. Асимметрия – еще одна отличительная сторона японской живописи. Она характерна также и для японской архитектуры. Ярким примером этому служат буддийские храмы, разбросанные в Японии по склонам гор, Большинство таких храмов построено с учетом складок местности, и их основные конструкции не тяготеют к какой-то одной линии. Асимметрия четко видна на конструкции чайных домиков, она отражается в группировке каменных нагромождений в парках. Видимо, скорее асимметрия, чем симметрия, может служить символом многообразия и величия природы, говорил в своей речи при получении Нобелевской премии Ясунари Кавабата. Существует много теорий относительно того, почему японцы тяготеют к асимметрии Многие объясняют данный факт, исходя из приверженности японцев к необычным видам военно-спортивного искусства. Японцы якобы готовы сразиться, и это заставляет их держать незаполненной середину пространства. Однако суть дела здесь в доктрине дзен, ориентирующей людей на величие единичности. Масса изображаемых объектов всегда сдвигается в сторону, освобождая основное пространство для единичного. Согласно дзен, единица является с одной стороны совершенством, а с другой воплощением всеобщности. Отсюда стремление японского искусства к единице, цветку, ветке, отдельной личности. Японское искусство и вся японская культура, справедливо замечает Судзуки, исходят из кардинального положения дзен – один во всем и все в одном. Этот факт удачно подметила Григорьева.